Ногое или одетое? в Противоположность распространенному мнению, люди средневековья не испытывали ненависти к ноготе. Ее действительно осуждала церковь. Тем не менее, обнаженное тело оставалось в центре дилеммы. Его обесценивали и возвышали одновременно. Христианство решительно отвергало античные обычаи. Гимнастику — От греческого слова джимнос обнаженный, который атлеты предавались, скинув одежду. Правда, с тех пор, как утвердился брак, имевший целью зачатие, супружеским парам дозволялось ложиться ногими, как о том свидетельствуют многочисленные изображения. Тем не менее, даже в браке ногое тело оставалось опасным. А изображение обнаженных супругов в постели могло означать грех сладострастия. В этом случае лишь контекст позволял определить, шла ли речь о распущенности или о следовании законам брака и продолжения рода. Итак, нагота пребывала в униженном положении, но, несмотря на это, воспринималась по-разному, как красота или как грех, как состояние невинности. или как зло. Воплощением амбивалентности телесной красоты человека в эпоху средневековья являлись Адам и Ева. С одной стороны, их изображали, старающимися скрыть свою ноготу, ставшую наказанием за первородный грех. С другой, их тела напоминали не только о грехе, но и об изначальной невинности. Они давали возможность Запечатлеть красоту, которую Бог даровал мужчине и женщине. Образы Адама и Евы встречаются очень часто, начиная с XIII века, что свидетельствует о притягательности физической наготы для средневековых людей. На изображениях воскресения мертвых из гроба и из могилы выходят не скелеты, а тела, вновь обретшие свою плоть. Вместе с тем обнаженное тело чаще всего ассоциировалось с опасностью, если не со злом, и было связано с дикостью и безумием. Когда в романе Кретьена де Труа сходит с ума рыцарь Ивейн, он дичает, убегает в лес и живет там голым, сорвав с себя одежду. Состояние обнаженности считалось, кроме того, в высшей степени рискованным с точки зрения морали, поскольку связывалось с бесстыдством и эротизмом. Напротив, одежда воспринималась не только как украшение, но и как защитная броня. Наготе противостояли монашеское одеяние и в еще большей степени военный мундир. Для самых именитых членов общества существовали торжественные ритуалы облачения в соответствующую одежду, монашеский постриг и рукоположение священника, посвящение в рыцари. Один из самых важных ритуалов, коронация, состоял в том, что король снимал одежду и облачался в королевское платье. В этом проявлялась противоречивая природа одежды. Она обнажала и скрывала наготу тела. Потрясающий показательный пример связан со святым Франциском Осисским. Свое обращение и переход в апостольское состояние он ознаменовал актами публичного раздевания. Первый раз Святой Франциск предстал ногим перед епископом, перед собственным отцом и перед народом Ассизи. дабы торжественно показать, что отказывается от имущества, от социального положения и какого бы то ни было богатства. Второй раз он проповедовал обнаженным с соборной кафедры. Таким образом, святой Франциск буквально исполнил то, к чему на рубеже XII и XIII веков призывали поборники бедности и отказа от земных благ. «Нагими следуйте за нагим Христом». Литература хорошо показывает, как в игре ноготы с одеждой весьма своеобразно вырисовывался идеал куртуазности. Куртуазные герои, как женщины, так и мужчины, были красивы. У женщин красоту обнаженного тела подчеркивала красота волос, собранных в косы. Тело куртуазного мужчины представлялось взору его дамы, дабы она восхищалась им и желала его, так же, как и другие дамы, которые могли его видеть. Ланселот, герой романов артуровского цикла, блистал красотой с головы до пят. Красивы были его волосы, глаза, рот, шея и плечи, руки и бедра, ляжки и ноги. Вместе с тем куртуазные герои и героини заботились также о красоте своей одежды, что способствовало развитию моды. Куртуазная нагота обладала двойственностью. Она могла выступать и как гимн физической красоте, и как начало сексуальности и сладострастия. Мужчины и женщины средневековья метались между красотой обнаженного тела и красотой одежды, между невинностью и грехом, использовали украшение или беззащитную простоту собственного тела. Нагота оставалась проблемой и не утрачивала противоречивости даже и за гробом, когда воскресшие тела попадали в рай. Многих теологов терзал вопрос о том, будут ли тела избранных обнаженными или одетыми, ибо находились аргументы в пользу как одного, так и другого ответа. В рамках чистой теологии ответ на этот вопрос был таков. что после страшного суда останется физическая нагота, так как первородный грех для избранных окажется искупленным. Коль скоро одежда является следствием падения, то не будет необходимости ее демонстрировать. Другие полагали, что тела избранных будут облачены в одежды, обосновывая свою точку зрения не столько теологическими доводами, сколько их чувствительностью и стыдливостью. Впрочем, большинство теологов, по-видимому, сделало выбор в пользу наготы, хотя торжествовавшее христианство в очередной раз заключило ее в рамки, подчинило правилам и по-своему, что называется, цивилизовало.